Елизавета Соболянская. Оборотень для ведьмы. Читает Константин Куролесов. Пролог. Дарья раздраженно фыркнула, щелкнула замком и выпрыгнула из уютного тепла салона на мокрый асфальт. До утра мастера не вызвать, а торчать в переулке вверх глупости. Занесли же ее предки в этот район. Печально кинув взглядом машину, девушка щелкнула кнопкой сигнализации. Потом подумала, пару раз щелкнула пальцами над капотом. Все, сигналка убережет от людей, а тонкие чары, оплетающие ступу ведьмы, от тех, кто посмеет покуситься на вишневый внедорожник с трелисником на номерном знаке. Придется идти пешком, сил на левитацию не осталось. Да и вообще, день был мерзкий, хотелось скорее добраться до дома, принять ванну с травами и проспать хотя бы шесть часов без вызовов. Грязь после дождя была такая, что идти пришлось, глядя исключительно под ноги. Может, поэтому Дарья и не заметила его. Точнее, заметила лишь тогда, когда он вышел в тусклый круг света. Высокий блондин в светлом свитере и бежевой кожаной куртке. Волосы в нарочитом беспорядке, легкая щетина и желтые звериные глаза, через миг ставшие темно-карими. «Не боитесь гулять здесь так поздно?» глубоким Пробирающим до костей голосом спросил он. Дарья посмотрела на него и мысленно хмыкнула. Надо же, не признал. Впрочем, выглядела она сегодня обычно. Черные джинсы, тяжелые ботинки, черная водолазка, конечного цвета кожаная куртка и маленький рюкзачок, заменяющий сумку. Запах бензина, кофе, пота и офисных зданий осел на волосах и одежде. Не ведьма. Человеческая женщина после долгого дня и резерв на нуле. Пришлось сегодня выложиться над очередным проектом. Машина сломалась. Искренне вздохнула она, умолчав, что причиной поломки стало виртуозное проклятие, посаженное в механизм коллегой по цеху. «Позволите вас проводить. Блондин мило улыбнулся, стараясь не демонстрировать крупные клыки. А смысл? Дарья оглядела тщательно перемешанную грязь на месте тропинки. «Здесь, если только нести!» Мужчина в два шага оказался рядом и подхватил девушку на руки. «Значит, понесу!» Покачиваясь на руках у сильного оборотня, ведьма про себя вела отсчет. 10 девять, восемь...» На счет три из темноты выступили невысокие худощавые фигуры, своей субтильностью напоминающие подростков. Ведьма уткнулась плечо оборотня, пряча усмешку. Вот почему этот красавец пристал к незнакомой женщине на улице и даже потащил ее на руках. Здесь призрачные гончие. Волк или кот забрел сюда по делам клана и не смог уйти просто так, ощутив запах этой потусторонней стаи. Интересно, кого напугали так сильно и чем? Вызвать целую стаю это дорого и расплачиваются за вызов не деньгами. Между тем, оборотень даже с шага не сбился так и шел ровно, вдыхая аромат волос девушки, уютно устроившейся на руках. Даша пригрелась и не собиралась дергаться, зато у ведьмы хватило сил восхититься случайным знакомым. Призрачные гончие, они... Чуют мысли. Или намерения. Или ауру. Трудно сказать, что именно. Но если их вызвали охранять кого-то из элиты магического мира, они будут не просто охранять, но и искать угрозу. И защититься от них невозможно, но можно перехитрить. В общем, ловкий оборотень, а может лис? Нет, лисы обычно сложены иначе. Поймал ближайшую самку и поставил сам себе задачу – проводить ее в безопасное место. Сконцентрировался на этом, старательно несет, даже не спросив дорогу к ее дому, и думает только об этом. А она, уставшая, слегка напуганная, выпитая до дна тяжелым днем, сидит на его руках и полностью соответствует ситуации. Дарье захотелось хихикнуть, но сдержалась, гончей все еще близко. Через 300 метров она тихонько стукнула оборотня кулачком по плечу. «Направо, до решетки». Он сморщил нос, но выполнил просьбу. Донес до решетки окружающий закрытый двор отдельно стоящего дорогого дома, поставил на землю у калитки, собрался уйти. А ведьма сама, не зная зачем, спросила в спину. «Останешься? Стая будет бродить до рассвета». Блондин замер, развернулся, смерил усталую девчонку взглядом и шагнул за ней.